Сергей Иванович Вавилов. Сергей Иванович родился 24 марта 1891 года. В 1909 году поступил на физико-математический факультет Московского университета. На его выбор оказали сильное влияние лекции в Политехническом музее. В коммерческом училище не было древних языков. Для поступления в университет Сергей выучил латинский язык и впоследствии читал в подлинниках латинских поэтов и научные трактаты. Имел явную склонность и способности к гуманитарным наукам. Однако выбрал физику. Выбрал под впечатлением от лекции великого физика Лебедева. Как и Николай Иванович, принимал участие в работе 1 2 г Всероссийского съезда естествоиспытателей и врачей, где с докладом о световом давлении на газы выступал Лебедев. Сергей Иванович становится членом знаменитого Лебедевского семинара, но сам Лебедев болен и всеми работами семинара руководит Лазарев. Счастливое университетское время нарушается известными событиями 1911 года, уже не раз упоминавшимся здесь уходом из университета его лучших профессоров. Лаборатория Лебедева-Лазарева создается на средства университета имени Шанявского и Ленинцовского общества. В 1912 году умирает Лебедев. Роль Лазарева становится еще более значительной. Под его руководством Вавилов выполнил свою первую работу по тепловому выцветанию красителей. В мае 1914 года Сергей Иванович оканчивает университет, отказывается от предложения остаться для подготовки к профессорскому званию в университете и поступает вольно определяющимся в 25-й саперный батальон Московского военного округа. В августе начинается Первая мировая война и четыре года Вавилов на фронте. Значительную часть этого времени он служит в радиодивизионе и даже проводит там исследования физики антенн. В 1918 году возвращаются с фронта в Москву. Лазарев, директор Института физики и биофизики Наркомздрава РСФСР, приглашает Вавилова на работу к себе в институт. Сергей Иванович возглавляет отдел физической оптики института. Тема исследований – квантовая природа света. Доказательством существования квантов должны быть Флуктуации интенсивности света, когда эта интенсивность измеряется небольшим числом квантов. Нет приборов для регистрации сверхнизких интенсивностей света. Однако Лазарев всю жизнь занимается биофизикой рецепторов, в том числе зрением. Лазарев проводит тонкие измерения спектральной чувствительности глаза, Глаз – наилучший физический прибор. В лаборатории Резерфорда посредством глаза визуально регистрируют отдельные акты радиоактивного распада при ударе альфа-частиц о флоресцирующий экран. Спинтерископ. Вавилов использует глаз – для целей чисто физического эксперимента. Но это отчасти биофизика. Приходится заниматься аккомодацией собственных глаз в темноте перед опытом. Всю жизнь собственные научные интересы Вавилова были связаны с этим кругом проблем. С люминесценцией, сверхслабыми свечениями, созданием соответствующих приборов. В 1927 году он написал ставшую очень популярную книгу «Глаз и Солнце». Перевел с латинского «Оптику» Ньютона. 1932 год. Самое замечательное его открытие вместе с аспирантом Черенковым. Излучение, возникающее при движении через среду электронов со скоростями, близкими к скорости света. Это черенковское излучение было открыто драматическим образом. Изучали флуоресценцию растворов уронила под влиянием жесткого гамма-излучения. Поставили, казалось бы, совсем ненужный контроль, чтобы вычесть фон флуоресценцию раствора без флуоресцирующего вещества. Глазом, адаптированным в темноте, Было видно очень слабое свечение. Всякий нормальный человек пренебрег бы этим фоном. Мало ли какие ничтожные примеси могут быть в чистой воде. Они не пренебрегли. Это излучение проявлялось во всех веществах, жидкостях и совершенно не зависело от температуры. Уже после смерти Вавилова за открытие и теории этого феномена В 1958 году Черенкову т а м у Франку была присуждена Нобелевская премия. В 1931 году Сергей Иванович Вавилов, член-корреспондент Академии наук СССР. 1932 год академик Академии наук СССР назначен заместителем по научной работе Государственного оптического института ГОИ в Ленинграде. 1933 год. Руководитель физического отдела физико-математического института Академии наук СССР. 1934 год. Решением правительства Академия наук переводится из Ленинграда в Москву. Сергей Иванович организует на базе отдела физики физико-математического института института физики и биофизики физический институт имени Лебедева. знаменитый Фиан. Тут, думаю, нужно прерваться и сказать несколько слов о Лазареве, особая роль которого в жизни Вавилова следует из многих, в том числе и из приведенных выше фактов. Петр Петрович Лазарев О нем я неоднократно упоминал в этих очерках. Лазарев был первым биофизиком-академиком. Страна обязана ему не только как верному продолжателю дела Лебедева, создателю на средства Леденцовского общества Института физики и биофизики. Он инициатор и организатор медицинской рентгенологии. сразу после начала Первой мировой войны создал передвижную рентгеноскопическую лабораторию, работавшую в полевых военных госпиталях. У него в институте, на единственной тогда в Москве рентгеновской установке, в 1918 году, делали рентгеновский снимок Ленину после покушения. Он инициатор и первый директор Института медицинской рентгенологии. Лазарев организовал огромную работу по картографии района Курской магнитной аномалии гигантского месторождения железных руд. На основе этих работ сложился коллектив Института физики Земли. Лазарев был ко всему чрезвычайно активным культурным и общественным деятелем, смелым и принципиальным. И вот в марте 1931 года он арестован. Тогда к этому еще не привыкли. в е д н е й ш и е академики выразили протест и выступили в защиту. Лазарев пробыл в тюрьме только полгода, а потом был сослан в Свердловск. Я поставил только в кавычки. Мы измеряли в последующие годы сроки, десятилетиями, но для неподготовленного, впечатлительного человека и полгода бесконечно много. Он вышел из тюрьмы больным. После его ареста покончила жизнь самоубийством его жена Ольга Александровна. В 1934 году Лазареву разрешили вернуться в Москву и предоставили небольшую биофизическую лабораторию в только что созданном Всесоюзном институте экспериментальной медицины, в и м е Но он был сломлен, а его уникальный институт физики и биофизики разгромлен. Пытался ли Сергей Иванович Вавилов защитить Лазарева? Не знаю. Очень вероятно, что пытался. Позднее, когда начались массовые аресты, Сергей Иванович писал в инстанции письма с просьбой о пересмотре дел арестованных. Как правило, на них не было ответа. А потом и вовсе Сталин запретил ходатайство об арестованных. Так или иначе, но ФИАН был основан в 1934 году в здание, принадлежавшем ранее институту Лазарева. Фиану же досталась и прекрасная библиотека бывшего института. Наряду с перечисленными должностями у Вавилова было еще множество официальных обязанностей. Он председатель комиссии по научно-популярной литературе Академии наук СССР, комиссии по истории Академии наук СССР по атомному ядру, ответственный редактор журнала экспериментальной теоретической физики и физического журнала, председатель редколлегии журнала «Природа», депутат Верховного Совета РСФСР. Во всем этом видно сходство стилей братьев. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Мы были убеждены в могуществе страны. Мы пели бодрые воинственные песни, пели, но сурово брови мы нахмурим, если враг захочет нас сломать. И этого будет достаточно, чтобы враг одумался. А тут немцы через несколько месяцев подошли к окраинам Москвы. Важнейшие учреждения — и заводы спешно эвакуировали на восток. В августе 1941 года из Ленинграда в Йошкар-Олу был эвакуирован ГОИ, Государственный оптический институт, и в Казань из Москвы – ФИАН. Вавилов руководил этими двумя институтами, Нет необходимости рассказывать о тяжести военного времени, тяжести поездок из Казани в Йошкар-Улу и в Москву. Вавилов назначается уполномоченным Государственного комитета обороны. В октябре, когда немцы подходили к Москве, НКВД принимал решение о судьбе своих узников. В других городах им приходилось с ь расстреливать наиболее важных политических заключенных, чтобы их не освободили немцы. Тут была назначена эвакуация. Поповский приводит в своей книге рассказ об этой эвакуации доцента Сухно. 16 октября 1941 года в полночь тысячи заключенных были привезены на площадь п е д Курским вокзалом. Стража с собаками оцепила всю привокзальную площадь и приказала нам встать на четвереньки. Накануне в Москве выпал первый снег, он быстро растаял, и жидкая холодная грязь растекалась по асфальту. Люди пытались отползать от слишком больших луж. но этому мешала теснота, да и стража, заметив движение в толпе заключенных, принимала крутые меры. Так на четвереньках простояли мы часов шесть. Примечание поповский дело академика Вавилова москва книга 1991 год, конец примечания. А потом в тюремных вагонах, Затолкав по двадцать пять человек в купе, р а с с ч и т а н н ы е на пять, две недели везли в Саратов. В тюрьме было не лучше. Сергей Иванович ничего не знал о брате. Когда в космос полетел первый человек Юрий Гагарин, он пел песню на музыку Шостаковича «Родина слышит, родина знает». где в облаках ее сын пролетает. Мелодия этой песни стала позывными государственной радиостанции. Знала ли Родина, что ее гордость, ее герой, стоит на коленях на асфальте среди луж и мокрого снега в окружении стражи с собаками? Нет, не жизнеспособна такая страна. Несчастен народ, отдающий своих лучших представителей – на издевательство и смерть. Ничего этого Сергей Иванович не знал. Он все время помнил о брате, но сделать ничего не мог. В 1943 году его наградили орденом Ленина и присудили Сталинскую премию. Осенью Фиан возвратился в Москву. Вскоре после войны, в июле 1945 года, Вавилова вызвали в Кремль к Сталину. Сталин предложил ему стать президентом Академии наук СССР. Сергей Иванович был п о т р я с ё н этим предложением. Он спросил, что с братом Николаем. И Сталин разыграл. Палачи любят театр, спектакль. Он позвонил по телефону и спросил. «Лаврентий, что там у нас Николай Иванович Вавилов?» умер «Ах, какого человека не уберегли!» Сергей Иванович стал президентом Академии наук СССР. Почему Сталин выбрал Вавилова? А кандидатом мог быть Лысенко или, совсем ужасно, Вышинский, главный прокурор на всех процессах с массовыми расстрелами. Выбрал, потому что хорошо разбирался в людях. Вавилов — талантливый организатор. Сочетает глубокое знание физики, понимание математики и биологии с редкой общей образованностью и культурой. Кроме того, не участвовал ни в какой оппозиции, не был замечен в политическом противостоянии. А то, что его любимый брат уморен голодом, После многолетних издевательств в тюрьме придавало даже о с о б о е достоинства выбору Сталина. Это соответствовало его обычаю. Тиран делал такие опыты на самых близких своих подданных. Он арестовал жену председателя Президиума Верховного Совета Калинина, и ничего. Михаил Иванович продолжал вручать ордена награжденным в Кремле. Арестовал жену своего главного соратника, председателя Совета Министров, Молотова. И ничего, Молотов по-прежнему выполняет свои обязанности. Он арестовал жену совсем близкого, личного секретаря, ежедневно подающего ему на подпись бумаги, письма и чай, генерала Поскребушева. И ничего. понервничал немного и взял себя в руки. А когда гнусному Кагановичу позвонил брат, «Меня пришли арестовывать», тот сказал ему, «У меня один брат, товарищ Сталин». И брат застрелился. Но Сергей Иванович Вавилов на посту президента Академии наук ждали муки не менее страшные. Ему пришлось быть активным исполнителем преступных мероприятий по разгрому отечественной науки. Ему пришлось способствовать победе Лысенко, главного врага брата Николая. Он подписывал приказы об увольнении истинных биологов и о закрытии лаборатории институтов, где предметом была истинная наука. Он произносил соответствующие речи и поздравлял Лысенко с победой и п я т и 50-летием. Ему пришлось участвовать в преследовании и разгроме своей любимой физики, когда уничтожали теорию относительности и квантовую механику как проявление физического идеализма. Ему пришлось участвовать в борьбе с космополитизмом за приоритет отечественной науки и писать, подписывать статьи, где говорилось, что буржуазные учёные Эйнштейн лишь обобщил опыты великого русского физика Лебедева, открывшего давление света. Я не могу, нет душевных сил излагать все это дальше. В недавно вышедшей книге Сонина дано подробное и ценное описание всех этих событий. Примечание. Сонин. Физический идеализм. «История одной идеологической компании. Москва. Издательство фирма «Физико-математическая литература». 1994 год. Конец примечания. Это была истинная трагедия. Это было ужасно. Он умер, не дожив нескольких недель до 60 лет. При вскрытии, На сердце у него оказалось девять рубцов от инфарктов. п р и м е ч а н и е Братья Николай и Сергей Вавиловы. Вечер воспоминаний. Из цикла «Былое и думы» Санкт-Петербургского отделения Российского фонда культуры 6 января 1989 года. Москва. Издательство «Фиан» 1994 год. Конец примечания. Мог ли он поступить иначе, чем объяснить его поведение? Ведь и у Николая Ивановича Вавилова были похожие поступки. Но все же братья были различными. Николай имел характер более твердый. В детстве он смело вступал в уличные бои и в обиду себя и младшего брата не давал. Сергей был мягче и уклончивее. Рассказывали, что в детстве, когда старорежимный отец попытался выпороть старшего сына, Николай вскочил на подоконник открытого окна и сказал «Только тронь!». А Сергей в аналогичной ситуации вкладывал в штаны защитную картонку. Но это легенда. Оба брата пытались спасти российскую науку. Оба шли до возможного предела, на компромиссы. У них были лишь разные пределы компромисса. Когда пассажирский самолет захватывает террорист, нельзя рисковать жизнью пассажиров. Соглашайтесь с бандитом, старайтесь его успокоить, выполняйте его указания. Речь не о том, что можете погибнуть вы. Любой смелый шаг может привести к гибели всех. Терпите. Терпите, даже если потомки назовут вас сообщником. Пусть самолет совершит посадку. Вы выполнили свой высший долг. Теперь дело за наземными службами. Как же бесконечно долго приходится их ждать.